цена 9. Опушка запретного леса. Все вернулись из прошлого, находятся на опушке запретного леса. Ирону очень больно. Снег озирается, сразу поняв, в какой переплет они угодили. Рон. Ой. Ух. Ой, Гермиона. Рон, Рон, что с тобой? Снег. О, только не это. Так я и знал. Скорпиус. Альбус тоже пострадал от маховика времени, когда мы воспользовались им в первый раз. Рон. «Самое... Ох, время нам об этом сообщить!» снег «Мы под открытым небом. Надо уходить. Срочно!» Гермиона. «Рон, ты ведь можешь идти? Давай же!» Рон кое-как встает, рыча от боли. снег поднимает палочку. Скорпиус. «Получилось у нас или нет?» Гермиона. «Заклинание мы блокировали. Палочка осталась у Седрика. Кажется, получилось!» снег Но мы вернулись в плохое место. Нас отовсюду видно. Главное, тебя видно. Рон. Давайте снова заведем маховик. Смотаемся отсюда. снег Нужно срочно найти укрытие. Мы здесь как на ладони. Вдруг по залу проносится дыхание ледяного ветра. Там и сям среди зрителей вздымаются черные пузыри. Они становятся черными силуэтами. Те дементорами. Гермиона. Поздно. снег Похоже, влипли. Гермиона, сообразив, что от нее требуется. Им нужна я, а не вы. Рон, я люблю тебя и всегда любила, но вам троим надо бежать. Ну, бегите. Рон, что? Скорпиус, что? Рон, может, сначала поговорим о любви? Гермиона, это все еще мир волан морта и мне уже не спастись, но если восстановить второе задание, это все изменит. Скорпиус. Но они вас поцелуют, высосут из вас душу. Гермиона. А потом вы измените прошлое, и у них ничего не выйдет. Бегите, скорее. Дементоры чуют их. Своем слетаются со всех сторон. снег Все, уходим. Он тянет Скорпиуса за руку. Скорпиус неохотно подчиняется. Гермиона смотрит на Рона. Гермиона. Тебе тоже пора. Рон. Ну... Я ведь этим тварям тоже немножко нужен. Да и больно мне признаться. Так что останусь-ка я здесь, пожалуй. Экспекто! Он поднимает руку, готовясь к заклинанию. Но Гермиона кладет на нее свою. Гермиона. Давай задержим их здесь, чтобы у парня было больше шансов. Рон смотрит на нее. Потом грустно кивает. Дочь. Рон. И сын. Мне тоже понравилась эта идея. Он оглядывается, понимая, что их ждет. «Мне страшно. Гермиона. Поцелуй меня». Рон медлит. Потом целует ее. А потом их отрывают друг от друга и швыряют на земь. И мы видим, как из их тел вытягивают золотисто-белесую дымку. Из них высасывают души. И это ужасно. Скорпиус тоже видит это, но ничем не может помочь. Снэк. Надо спуститься к воде. Идем. «Не беги». Снег смотрит на Скорпиуса. «Сохраняй спокойствие, ясно? Они хоть и слепые, зато чуют твой страх». Скорпиус поднимает глаза на Снега. Скорпиус. «Они из них душу высосали!» Один из дементоров снижается над ними и приземляется перед Скорпиусом. Снег. «Думай о чем-нибудь еще, Скорпиус. Займи свои мысли другим». Скорпиус. «Мне холодно». «Я ничего не вижу. Внутри меня туман. И вокруг тоже». снег Ты король, а я профессор. Они нападают только если на это есть веская причина. Думай о тех, кого любишь. О том, ради кого стараешься». «Скорпиус. Я слышу маму. Она просит меня о помощи, но знает, что я не могу помочь». снег Слушай меня, Скорпиус». «Думай об Альбусе. Ты ведь отказываешься ради него от своего королевства, так?» «Скорпиус беспомощен». Его парализовали образы, внушенные Дементором. «Один человек. Одного достаточно. Я не смог спасти Гарри ради Лили, поэтому теперь я служу делу, в которое она верила. И возможно, возможно, что со временем я и сам начал в него верить». Скорпиус улыбается Снегу и решительно уходит от Дементора. «Скорпиус, мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. В этом мире я достиг большего, но сам этот мир плох, и мне он не нужен». Вдруг перед ними вырастает Долорес Амбридж. Долорес Амбридж. «Профессор снег снег Мое почтение, профессор Амбридж». Долорес Амбридж. «Вы слышали новости? Мы поймали эту предательницу-грязнокровку, Гермиону Грейнджер». Только что. Вон там Снег. Это грандиозно. Амбридж пристально смотрит на Снега. Он не прячет глаз. Далорес Амбридж. С вами? Она была с вами. Снег. Со мной? Вы ошибаетесь. Далорес Амбридж. С вами и с Корпиусом Малфоем, учеником, который начинает беспокоить меня всерьез!» Скорпиус. Но я Снег. Далорес «Мы опаздываем на занятие так что если позволите...» Долорес Амбридж. «Если вы опаздываете на занятие почему тогда не идете обратно в школу? Почему вы идете к озеру?» Наступает тяжелая тишина, а затем снег делает нечто весьма неожиданное. Он улыбается. снег «И давно вы подозревали?» Амбридж поднимается над землей, широко раскидывает руки. Вся воплощение темной магии. Вынимает палочку. да Долорес Амбридж. Не один год. И надо было предпринять что-нибудь гораздо раньше. снег управляется с палочкой быстрее. снег Де пульсо. Его заклинание отбрасывает Амбридж назад. Она всегда чересчур любила покрасоваться. Теперь уж отступать некуда. Небо вокруг них темнеет на глазах. Экспекто патронум. Снэк вызывает своего Патронуса, и это оказывается чудесная белая лань. Скорпиус. Лань? Патронус Лили? Снэк. Странно, правда? Что только не вылезает изнутри. Вокруг них начинают собираться дементоры. Снэк понимает, что это значит. Беги отсюда, я задержу их насколько смогу. Скорпиус. Спасибо, что были моим светом во тьме. Снэк смотрит на него. Герой от макушки до пят и мягко улыбается. Снэк, передай Альбусу. Скажи Альбусу Северсу, я горжусь тем, что он носит мое имя. А теперь беги, живо. Лань оглядывается на Скорпиуса и пускается бежать. Скорпиус медлит пару мгновений и кидается за ней. Мир вокруг него становится все жутче. С одной стороны раздается леденящий душу вопль. Скорпиус видит озеро и прыгает туда. Снэк готовится к неизбежному. Его резко опрокидывают на земь, потом подбрасывают высоко в воздух, выдирая из него душу. И вопли точно множатся вокруг. Лань оборачивается, глядит на него своим прекрасным взором и исчезает. Удар, вспышка и тишина. И еще тишина. Все так тихо и мирно, так безмятежно. И тут на поверхность выныривает Скорпиус, тяжело отдувается, оглядывается, судорожно глубоко дышит, смотрит в небо, оно явно стало голубее, чем раньше. И тут за ним появляется Альбус. Молчание. Молчание. Скорпиус просто глядит на Альбуса, словно не веря своим глазам. Оба еще не успели толком отдышаться. Альбус. Эй! Скорпиус. Альбус! Альбус. А я уж думал все. Видел того тритона? Ну, парня у которого, а потом еще эту, у которой… да Скорпиус. Это ты. Альбус. Вот странно. Мне показалось, что Седрик уже начал раздуваться, А потом он вроде как опять сдулся. И я посмотрел на тебя, а ты целишься палочкой. Скорпиус. Ты не представляешь, как здорово снова тебя видеть. Альбус. Да ты меня видел две минуты назад. Скорпиус обнимает Альбуса прямо в воде, что не так уж просто. Скорпиус. С тех пор еще много чего случилось. Альбус. Эй, полегче, утопишь. А что это на тебе такое? Скорпиус. На мне? Стягивает себя мантию. А на тебе что? «Да, ты в слизерине!» «Альбус, наш план удался? Мы что-нибудь сделали?» «Скорпиус, нет, и это прекрасно!» Альбус смотрит на него, не веря своим ушам. «Альбус, что? У нас ничего не вышло!» «Скорпиус, да, не вышло, и это просто замечательно!» Он шумно плещется в воде. Альбус выбирается на берег. «Альбус, скорпиус, ты что, опять сладкого переел?» Скорпиус. «Ну вот, видишь, ты в своем репертуаре. Такой ироничный, самый альбусейший из всех альбусов. Как же мне это нравится, Альбус!» «Слушай, я уже начинаю волноваться». Появляется Гарри и подбегает к ромке воды. За ним спешит Драко, Джинни и профессор МакГонагал. Гарри. «Альбус, Альбус, ты цел?» Скорпиус. В полном восторге. «Гарри! Это Гарри Поттер и Джинни!» И профессор МакГонагал. И папа. Мой папа. Привет, пап. Драко. Здравствуй, Скорпиус. Альбус. Вы все здесь. Джинни. И Миртл нам все рассказала. Альбус. Что происходит? Профессор МакГонагал. Ведь это вы только что вернулись из прошлого. Почему бы вам самим нам не объяснить? Скорпиус мгновенно понимает, что им все известно. Скорпиус. «Ох, ох, только не это! Где он?» Альбус. «Вернулись откуда?» Скорпиус. «Я потерял его! Потерял маховик времени!» Альбус, глядя на Скорпиуса с чрезвычайной досадой. «Что ты потерял?» Гарри. «Хватит прикидываться, Альбус!» Профессор МакГонагал. «Думаю, нам предстоит серьезный разговор».